потеряя в темноте свою тоску, я звала тебя из Вавилона в Барсипу, и верила, что однажды ты всё-таки явишься, явишься мне в сновидении и заключишь в свои объятия. И я смогу сказать тебе всё, чего не решалась произнести на его: милый, любимый, прекрасный и желанный мой. Вот удуви меня так отныне. Да прижмись ко мне покрепче. Я хочу, чтобы ты почувствовала, как сильна и надёжна моя защита. Будь львёнком, но будь и любящей женой, у которой я найду поддержку и опору. Она слушала его, как слушает раскрытая чашечка цветка перезвон благодатных дождевых капель, стекающих на ее донце. Она слушала его, потом ответила так. «О, я буду огнем, который обогреет тебя, я буду ветром, который породит в тебе бурю, я буду облачком». И подобно тому, как пролившейся из облачка благодатной дождь поит иссохшую землю, я утолю жажду уст твоих после тяжких трудов. Я буду тем восторгом, что наполнит смыслом твою жизнь, улыбкой вселяющей надежду, родником, дающим начало рекам и морям, по берегам которых селится народы и возникают государства. Я хочу быть для тебя всем этим, чтобы ты обрёл во мне новые силы и стал неуязвимым. Она всего лишь повторяла слова скульптора, но какое это имело значение. В это мгновение они стали ее собственными словами, только ими могла она выразить то, что переполняло ее душу. Удрученные три волнениями последних недель, Набусардар почувствовал, что слова ее, как целебный бальзам, пролились на его раны. Наконец-то напряжение мучительных дней, проведенных в стражевых отрядах и в Вавилоне, сменилось ощущением безграничной радости и покоя. Счастье переполняло его, оно затопило его, как лавина, и он схватил и поднял на Найи высоко-высоко, к самому небу, и вдруг рассмеялся хребловатым смехом солдат. Он всё смеялся, так как ощущение счастья не ослабевало в нём, и тогда наи спросила: "Над кем ты смеёшься, господин?" "Над богами", отвечал он, смеясь. "Над нашими золотыми, медными, бронзовыми, железными, каменными, деревянными и глиняными богами. И как мог я когда-то верить, что они даруют людям блаженство?" Теперь я убедился, что человек сам творит своё счастье. Нет богов на Наи, и не их воля движет миром, а люди. Только Энлиль, не отвергай, господин. Это он создал меня и послал тебе. Энлиль бог живой, он сотворил море и твердь земную. Набусардар опустил на Наи на ложе и серьёзно посмотрел на неё. Она прервала анне его раздуми новым вопросом. О, господин, «Ты отрекся, покинул и предал сущего Бога, и лишь только ищешь дорогу к нему, а я уже обрела ее в знамении, которое он послал мне. Я верую в Бога Живущего и молю тебя, непобедимый, уверуй в Него и ты, чтобы ничто не разделяло нас, чтобы соединились и мы навеки, ведь мы так страстно желаем этого». «Так и быть!» — шутливо согласился на Мусардар и подсел к ней на ложе, «если он пошлет мне победу над персами». «Не искушай судьбу», — отозвалась на Найи Сукору. «Кто столько раз был обманут, тому трудно верить даже в самого Бога. И за дня в день, любовь моя, я сталкиваюсь с подлостью и обманом. Я считал бы себя легкомысленным, если бы доверял каждому встречному, легковерным, если бы поклонялся каждому Богу, какого укажут. О, господин, ты мудр, велик и могуч, тебе лучше знать, как надо поступить». Я пытаюсь постичь самую суть происходящего и злу противопоставить добро. Я убежден, что поражение персов благо для всех, и я все делаю ради этого, иной заботы у меня нет. Я создал армию вопреки воле чуть ли не всей Вавилонии и знаю, что у меня много недругов, но мне они не страшны, пока ты чистая, ясная, рядом со мной. На будущее мне нужны только армия, И твоя любовь, и пусть меня окружают ненависть и злоба, всёт я счастливейший из смертных, и сейчас желаю только одного насладиться счастьем. Твоя отвага удивительна, как могущество богов прошептала Анаай. Ты и все силен, как сами боги, на Бусардар. И рищу слышу, что мне любимые и тогда прозреют и слепые, она проникла к нему чувствуя себя в безопасности под защитой его рук, не будем больше говорить о войне. Я хочу покоя, без мятежного покоя, хочу быть с тобой моя радость. Ты исполнила самые сокровенные мои желания. Я готов исполнить все твои желания. Говори. Да бусардар ни к одному не останется глух, хочет же драгоценностей, нарядов, дворцов, прислугников, тысяч рабов. У меня нет таких желаний, господин, скромно ответила Нанай. Стало быть, есть другие? Есть одно. Однако мастеру Гедеке оно кажется неисполнимым. «Разве есть на свете невыполнимые желания?» — изумился Набусардар.